Влюбленные Овен и Стрелец Какими могут быть романтические отношения между Овном и Стрельцом? Они однозначно страстные пылки. В дружбе или в любви Овен и Стрелец идеально подходят друг к другу. Эти два знака Зодиака во многом похожи. Они оба отважны, оптимистичны и динамичны. В их отношениях не бывает скучных моментов.